Глава 35. Цель номер один. «Что вы себе позволяете?» Врач вскрикнул в возмущении и в полнейшем шоке уставился на Артема, только что выбившего дверь с ноги. Весь залитый в собственной крови, парень ворвался в его кабинет с пациентами. Женщина, до этого лежавшая на диванчике, при виде этого зрелища испуганно пискнула, наскоро собрала свои вещи и убежала прочь. Еле ковыляя... Артем подошел к врачу, дошвырнул ему на стол мешок с десятью золотыми. Лех. Схватившись за челюсть, он, наконец, смог выговорить. «Лечи меня! И побыстрее!» Врач хмуро и крайне недовольно посмотрел на Артема, что, присев на диван, начал теперь заливать кровью дорогую мебель, но жадность докторишки читалась по алчному блеску в глазах. Он заглянул в мешок. На его лице в миг возникла довольная победная улыбка, а недовольство сменилось наигранной заботой. Подойдя к парню, он аккуратно нажал на сломанную челюсть и кратко осмотрел рану в плече. Проанализировав состояние нового пациента, мужчина хмыкнул пару раз. «Регенерация с помощью воды поможет вам залечить рану в плече, но вот челюсть... Я не профессионал в сращивании костей, однако сделаю все, что могу». Врач направил руки на свой стол, стоящий как раз-таки рядом, и из огромного графина в миг вылетела плавная струйка воды. Покорная манипуляция мага-лекаря, она начала облеплять плечо Артема, а затем и челюсть. Врач что-то тихонько зашептал, пристально смотря на свою стихию, отчего вода вдруг окрасилась чернью. Казалось, что раны опалило пламенем, коим они жестоко зажглись. Артем шипя, сжал зубы. В глазах ребило. Плясали черные кружки. Болевой шок вновь был не за горами, но сейчас нужно было действовать. Ведь Ева и там мелкая людоедка не должны были уйти куда-то совсем далеко. По их поведению можно было сказать многое. Они ведут себя вольно и спокойно, ведь не думают, что за ними будет кто-то гнаться. Свидетелей, не считая Артема, попусту нет. И если они с такой же легкой походкой не меняют свое направление, то значит их легко догнать. Врач, к счастью, был прямо напротив замка, так что Артем не потерял время. «Быстрее!» — наконец-то смог нормально выговорить Артем. «Скорее, док!» Врач вспотел от напряжения, не переставая усиленно шептать, однако было видно, что рана почти затянулась. Времени и вправду мало, а деньги, заплаченные мужчине, давали право торопить его. Челюсть уже более-менее в порядке, слышен даже был хруст от сращивания костей, Но рана на плече затянулась лишь отчасти, от чего Артем встал. Все, хватит! Спасибо. Стойте! вдруг выставил руки Док, пытаясь задержать Артема. Регенерация забирает много сил, к тому же вы потеряли много крови. Вам нужно лечь. Плевать! махнул рукой Артем и вскочил с дивана, отталкивая врача. Он выбежал наружу, смотря по сторонам. В глазах до сих пор ребило. Ноги были ватными, едва ли слушаясь. Что ж, доктор не соврал. Однако даже если так, сейчас необходимо действовать, а не почивать на лаврах». Парень подбежал к оружейной и тут же выкинул мужчине пару серебряных, взамен забрав револьвер с патронами. «Правильно», — сказал Джон, — «без револьверов он мало на что способен. Может случиться все, что судьбе угодно. А если дела будут совсем плохи, тогда он сколдует на них обнуляющее заклинание». Но, возможно, это уже лишнее — Ведь если бы они хотели его убить, то сделали бы это еще в замке. Да и герой короля человек, имеющий аж 15 уровень. Артему, само собой, очень не понравился этот нахальный самодовольный парнишка, но его ловкость в переключении альманахов по праву впечатлила. Охотник имел всего лишь один альманах поглотитель, но использовать его он способен только раз, и это его секретное оружие. На соревнованиях, конечно, показывать этот фокус Артем не собирается, дабы ненужные слухи не распространялись. Народ все так же пировал на улицах, гуляя, веселясь, напивая восхищающие песни, не прекращая спорить и заполняя собой каждый участок пространства. Бары разрывались от криков и пьяных тел, а кошельки их владельцев — от денег. «Счастлив был каждый, пусть и по-своему». Артем бежал, расталкивал всех, поднимая недовольные крики с ворчанием. Но стоило людям узнать его, как окружающие тут же вместо гнева начинали кричать пожелания о выигрыше завтра. Будто никто и вовсе не замечал, как его костюм весь пропитался кровью, а белая рубашка окрасилась валой. Всем, как то было всегда, плевать на других, а иногда и на самих себя. Такова жизнь. Они должны были пойти по этому пути. Артем свернул на очередную улицу, прислушиваясь к шагам. Однако разобрать такую массу тысячи разных шагов и выделить среди них знакомые было невозможно. Пришлось отдаться чутью, ведь далеко они однозначно не могли уйти. Пробегая улицу за улицей, он забрел во двор с огромным оружейным магазином, чьи лавки так ломились от смертоносных шедевров мастера. И вдруг из-за угла вышла девушка в маске и девочка-людоед. Они резко завернули на другую улицу, Артем же, сломя голову, ринулся вслед за ними. Тело потряхивало от обильной кровопотери, бросая то в жар, то в хлад. А завтра ведь еще и турнир состоится. Как он будет приходить в норму? Только один Самуэль, наверное, знал ответ. Больно споткнувшись и попрыгав на одной ноге, Артем выругался, завернул за угол, но тут же резко замер, раскрыв рот от неожиданности. Перед ним был разбитый бар Черный ворон». На лице парня расползлась улыбка, ведь кое-что важное он понял точно. Это не совпадение. Разбежавшись, он выбил дверь здоровым плечом, почти упал, но тут же вскочил с колен. В темном проходе, ведущем вниз, тьма стояла плотной непроглядной завесой, а внутри слышался тихий шорох от чего то передвижения. «Снова те на стенах», — подумал Артем. Люди во мраке явно стерегли проход от ненужных гостей, и пропустят ли они сейчас Артема вопрос интересный. «Я Клангенусо! Ключ у меня!» «Проходи!» — послышался тихий голос во тьме. «Но у него гости». «Ага». Артем, не теряя времени, сразу же помчался вниз по лестнице, перепрыгивая ступени, пока его взор не ослепил яркий свет от свечей. «Как всегда...» Огромный зал, сейчас почти полностью пустующий, с самообслуживанием. Но вот Евы и людоедки здесь вовсе не наблюдалось. Только Лангенус с двумя людьми в черных плащах и капюшонах, что прекрасно скрывали их лица. Все бы ничего, но на их груди был выбит знак пули, обернутый в лазо. «О, Артем, ты быстро!» — хитро улыбнулся Лангенус и подошел к парню. «Достал?» Тихо прошептал он, наклонившись к уху парня. «Да». так же тихо ответил Артем, не сводя взгляда со скитальцев, и положил ключ в ладонь Лангинуса. «Кто это?» Нахмурившись, указал он кивком. «Твоя награда», — похлопал Артёма по плечу мужчина. «Хотел тебе завтра их представить, но раз ты выполнил задание, то можешь с ними пообщаться сейчас. Они уже все знают, я их предупредил. Мне же нужно по делам!» «И да, как ни странно, они сами искали тебя». Матнув головой, Лангенус пошел к лестнице. «Эй, босс, ты здесь не видел девушку в маске и мелкую блондинку?» «Хм, не усмехнулся Лангенус, пожав плечами, и ушел по лестнице наверх. В комнате наступила гробовая тишина, пропитанная странным напряжением. Артем осознавал, что Лангинус лжет. И его дыхание на мгновение прервалось от вопроса, а в глазах что-то блеснуло. Значит, он может вывести его на Еву. Всё равно, если Артем выбежит наружу, то не найдет их. Уже прошло достаточно времени для того, чтобы скрыться в освояся. А следить за Лангинусом — идея не самая лучшая, ведь сейчас парень сильно ослаблен. На счастье, хоть с ног не валит. С людоедкой как-то еще можно было бы справиться, но вот если еще будет Лангинус — Тут уже случится неравная схватка. Нужно выждать и подобраться поближе. Риск слишком велик. «Присядем», — сказал один из незнакомцев. Артем тут же пришел в себя и повернулся в сторону людей в плащах. Сейчас перед ним те, кто может, наконец, закрыть самый главный вопрос для Артема. По всей видимости, один незнакомец — парень, а второй — девушка. Одного роста примерно под 2 метра, встроенные, как песочные часы. Артем кивнул, и они вместе уселись за барную стойку. Пить охотник, как и его собеседники, не стал. Парень с девушкой скинули капюшоны, обнажая свои лица. «Меня зовут Цвай». «Меня Айнс». Цвай — блондинка до кончиков ушей с голубыми глазами и мерзким скользким взглядом. Впрочем, таким же отталкивающим было и ее выражение лица. Она с такой ненавистью, ярым презрением смотрела на парня, будто, казалось бы, у нее на Артема зуб заточен. Айнт, в свою очередь, безэмоциональный парень с сухим выражением лица, коротко стриженный брюнет. По своей физиономии он скорее более походил на мыслителя или же тактика, продумывающего все наперед. На лицах скитальцев были видны старые порезы, а также новые синяки. Видимо, с кем-то не так давно сражались. «Лангенус сказал, что вы меня искали». «Зачем? И что с лицами? Кто-то в городе надавал?» Язвительно усмехнулся Артем. «Не твое собачье дело!» — рыкнула девушка, еще сильнее искажаясь гневом. «Цвай, прекрати. У нас было недопонимание с одним незнакомцем не так давно. Впрочем, неважно. Мы знаем, что ты хочешь спросить у нас, Артем Феникс, но мы пришли как вестники. Кое-кто хочет с тобой переговорить». Свай, цикнув и оготив Артема новой волной презрения, поставила на стол небольшой голубой шар затуманенной полупрозрачной мутной завесой. Туман начал стремительно концентрироваться и вскоре явил изображение, заставившее Артема вспотеть. Его сплошь захлестнули негативные эмоции, а глаза округлились. Он не мог поверить тому, что сейчас видит. На лице сама по себе вдруг расширилась улыбка. Она выглядела мерзко и безумно, словно у парня вот-вот лопнет кожа. Ведь в шаре он увидел знакомое лицо, хоть и видел его наполовину. Это была женщина с золотистыми волосами. Ее кожа была серой и тусклой, подобно пасмурному небу за окном. Года не пощадили красоту этой женщины. Ее лицо не выражало ни одной эмоции, однако стоило ей завидеть Артема, как она тут же улыбнулась той же презрительной улыбкой. «Ну, здравствуй, сынок». «Тварь!» — вскочил Артем, «Значит, ты и правда в этом мире!» Руки Артема затряслись в желании лишить жизни этого человека. «Я же говорила тебе, что пока ты жив, ты мой позор. Я отправлюсь за тобой даже в другой мир. И не надоело ли тебе всегда улыбаться? Опять твой защитный механизм. Ты омерзителен, как и всегда!» Артем спокойно сел обратно, прожигая шар ненавистью. Только Айнс и Цвай с явным непониманием слушали разговор. Артем засмеялся, вдруг осознав один нюанс. «Если ты в этом мире, значит, кто-то прикончил тебя. А если тебя, то и весь род Ван Хельсингов. Я же прав?» Лицо женщины в миг изменилось. Улыбка спала, словно ее сдуло ветром. Артем попал в точку. «Да ладно! Кто это был? Явно не монстр!» Женщина сидела безмолвно, пристально смотря на сына. «Если не он...» «Нет, да ты шутишь!» Парень вновь залился злорадным смехом. «Значит, тот, кто убил меня, пришел в итоге за вами?» «Нет, это был не он», усмехнулась женщина. «Мы не пали, как ты, жалко и одиноко». «Скажи мне только одно...» Артем приблизился к шару, прожигая его безумным взглядом. «Мой брат страдал...» Ты видела, как забирают его жизнь? Скажи «да», мама, скажи «да». Ведь он был твоим любимчиком, твоим достоинством. Надеюсь, он мучился долго». Артем отклонился на спинку стула и вздохнул с облегчением на душе. Удовлетворение от чувства свершенной мести приятно растеклось по венам. «Теперь я знаю, что ты в этом мире, а значит, я убью тебя. Да, ты моя цель номер один. Ох, когда я найду тебя!» Схватился за шар Артем, едва ли не кроша его в мелкие осколки. «Ты заплатишь за все! Я буду убивать тебя медленно и со вкусом! Буду тянуть время! Как ты не любишь!» На слова Артема женщина лишь залилась хохотом, словно высмеивая только что сказанную нелепость. «Ты правда думаешь, что это возможно? Я обыграла тебя в нашем мире, обыграю и в этом. Понимаешь, проклятый?» «Я в этом мире так давно, что тебе и не снилось. Если хочешь, то приходи, я буду тебя ждать». «Айнс, цвай, дайте ему карту с расположением нашей цитадели». «Но госпожа...» — в недоумении возмутилась цвай. «Никаких «но».» С холодной широкой улыбкой безапелляционно ответила она. «Приходи, Артем, из дома Ван Хельсинков, именуемый семьей как Проклятый. Решим все наши вопросы раз и навсегда». Девушка, нехотя и с явным недоверием, достала из сумки карту и протянула Артема. «С радостью!» — небрежно выхватил Артем карту из рук цвай. Охотник в нетерпении встал из-за стола и в последний раз, презрительно посмотрев на шар, бросил, словно выплюнул, завершающую фразу перед своим уходом. «Жди меня, Екатерина, из дома Ван Хельсинков, именуемая семьей как «Святая». Артём скорым шагом шел по улицам, не обращая внимания ни на что более. Каждый, кто видел его безумную, жестокую улыбку, шарахался от него, словно от прокаженного. Улыбка с самого начала злосчастного разговора не спадала с его лица, отражая всю бурю эмоций, что царила сейчас в его душе. Ведь он и представить себе не мог, что найдет в этом городе аж двух людей из своего мира. Но пока что одна точно в этом мире и никуда не денется, Второй еще придется снять маску, дабы удостовериться наверняка». Парень быстро перебежал через дорогу. Случайно приметив упавшее из пакета старушки яблоко, он поднял и закинул его обратно в ее сумку, при этом усиленно размышляя над произошедшим за последний день. И тут у него возник странный противоречивый вопрос. Ему все говорили, что он первый звездный человек за последние 300 лет. Однако за все время пребывания здесь он их насчитал уже целых три. «И это только пока. Может, их на самом деле еще больше?» Ответ вырисовывался один-единственный. Кто-то усиленно скрывает правду. «Но кто?» Не переставая думать, Артем подошел к дому, однако сразу входить не стал и завис из-за услышанных голосов за дверью. «Ну что, знак сошел?» «Нет, папа. Значит, он еще жив». «Черт, что там делает этот герой?» Артем, усмехнувшись, резко распахнул дверь и с широченной, довольной улыбкой прокричал. «Сюрприз! Кошечка, я дома!» Селина испуганно застыла на месте с открытым ртом, как и изображение мужчины с небольшими кошачьими ушами в шаре, которое она держала. «Ого, Жак Серый! Какая встреча!» Подошел Артем к кошке и ласково приобнял ее. «Знаете, у меня сегодня очень насыщенный день!» О! «Вы, наверное, хотите спросить, почему я весь в крови?» «Да так, пустяк. Один герой пришел по мою душу». Артем грубо сжал шею Селины, из-за чего девушка вся вспотела, начав задыхаться. Кошка в ужасе зажмурилась, однако делать ничего не стала. Знала, что он не даст ей сопротивляться. Жак же вытянул руки, видимо, пытаясь как-то остановить парня. «Стой, что ты делаешь?» – взволнованно вскричал мужчина. «А ну, набирай королю на горячую линию и говори стоп-лист. В горячем меню больше нет Артема Феникса. Или же...» Парень со спокойной улыбкой достал купленный револьвер и засунул его кошки в рот. «Бай-бай, ее мозги! Ну что, будешь играть по моим правилам?» Мужчина застыл в еще большем ужасе. Его челюсть затряслась и от страха, и от гнева, и от беспомощности. Он не мог и слова вымолвить но все же, совсем отчаявшись, подавленно проговорил. «Ублюдок! Ты забрал мою единственную дочь и смеешь подвергать ее опасности! Эй, мужик!» Артем резко разжал шею Селины, отчего девушка судорожно закашлялась, едва ли удерживаясь на ногах. «Твоя дочь — отбитая мошенница, не ценящая ни жизни людей, ни вообще кого-либо. Она спасла мою жизнь единожды, при этом зная, что без меня под угрозой будет уже ее жизнь». Я же взял ее на перевоспитание, так что не кричи, старый, на меня. Вырастил тут наглую кошку, вот тебе последствия. Благодаря мне она хотя бы зарабатывает честные деньги, не отнимая их у чужих, и отучается от своей светской жизни. И я не верну ее, пока она не встанет на путь истины. Понял? Жак в ярости сжал зубы и кулаки, и его терпению будто настал конец». Однако он прекрасно понимал свою нынешнюю беспомощность. Но Артему было на это глубоко плевать. Он взял шар и последний раз глянул в изображение. «Не отговоришь короля, я убью твою дочку. Знай это, Жак Серый!» С силой швырнув шар в стену, парень разбил его на мелкие осколки. Селина замерла на месте, не смея двигаться или же что-либо говорить. Кошка взглядом уставилась в пол, «Ведь прекрасно сейчас осознавала, что дров она наломала знатно. От наказания не уйти, как теперь не вертись?» «Кошка», — холодно усмехнулся Артем, говоря приторно-сладким голосом. «Тебе плохо со мной?» «Ты еще спрашиваешь?» — озлобленно пробормотала девушка. «Будет еще хуже. Я запрещаю тебе пользоваться связью и разговаривать с отцом даже через других людей. Это приказ». С утра поговорим. Сейчас я спать. И ты тоже. Есть для тебя дело. Будем считать это наказанием. Ведь в нем тебя может сожрать лоли-людоед.